А истории всё множатся. Я слышала версию о том, что СПИД возник, когда отделение ЦРУ, занимающееся биологическим оружием, случайно инфицировало пробы с гамма Неважно, как это заболевание пришло к нам. Неважно, кто его принёс. Важно, почему оно здесь. И как мы, создание Творца, должны действовать и извлекать уроки, изброшенного нам природой вызова. Поэтому, если вы ищете какие-то устрашающие факты, вы выбрали не ту книгу. И так уже слишком много пугающей информации прошло через газеты И телевидение. Пора послушать о положительных сторонах спида. Спид – это не смертный приговор. Спид – это не всегда смертельное заболевание. Спид – не конец света. Хотя многие именно так и думают. Что такое спид? Вирус. Вирус – это отрезок нуклеиновой кислоты, хранящийся внутри защитной белковой оболочки, называемой капсидом. Это не клетка. Это просто субклеточная инструкция для размножения. И вирус именно это и делает. Размножается Существует четыре основных вида генетического материала, который вирусы используют для воспроизведения. Одноцепочечные РНК или ДНК. Двухцепочечные ДНК или РНК. Проникая в тело, вирус находит в себе клетку хозяина, Затем либо взрезает мембрану клетки шипом, который имеется у него в капсиде, либо использует ферменты, чтобы разрушить клеточную мембрану и проникнуть в клетку. Оказавшись внутри, вирус пользуется механизмами клетки хозяина, чтобы воспроизводить себя. Иногда вирус проникает в клетку и впадает в спячку. Такое случается с вирусом герпеса и ретровирусом ВИЧ, вирусом иммунодефицита человека. Для развития заболевания в этом случае требуется вспомогательный фактор, обычно стресс. При проникновении инфекции в теле возникает так называемый первичный иммунный ответ на этой стадии вместе инфекции собираются б и т лимфоциты б клетки синтезируют антитела к вирусу а т клетки распознают нарушителя в скобках называемого антигеном И обезвреживают его. Эти специализированные клетки творят чудеса с помощью антител. Антитело – это белок. Под микроскопом он выглядит как буква «ю». Английское имеет две цепочки, называемые тяжелыми, и две, называемые легкими. Их части образуют активный центр, который распознает антиген и связывается с ним, формируя комплекс антиген-антитела, таким образом обезвреживая чужеродный фактор. Вирус иммунодефицита человека – ВИЧ. Это один из ретровирусов которые поражают людей. Вследствие своего уникального процесса воспроизведения он является серьезным противником. Генетический материал этого вируса представляет из себя одиночную цепочку РНК. Вирус несет с собой фермент, называемый обратной транскриптазой. Когда вирус попадает в клетку, он или затаивается, пока не вступит в действие вспомогательный фактор, или сразу же начинает размножаться. В последнем случае обратная транскриптаза запускает синтез цепочки ДНК, как зеркального отражения вирусной РНК, формируя промежуточный продукт, называемый ДНК-РНК-комплекс. С этого момента вирус маскируется под генетический материал клетки хозяина и затем создает двухцепочечную молекулу ДНК, совершенно отличную от оригинала, на основе которой и происходит синтез множества копий вируса. Опасность вируса ВИЧ заключается в том, что его жертвами становятся те самые клетки, которые необходимы для иммунной реакции. Т-лимфоциты. Убивая эти клетки, вирус уничтожает иммунную систему, вызывая состояние, которое и называется СПИД. Любая атака даже условно-патогенных возбудителей приводят к развитию тяжелейших заболеваний и угрожает жизни. Положительная ВИЧ-реакция. Что сказать о людях, у которых выявлена положительная реакция на вирус, но нет СПИДа? Многие из тех, кто контактировал с вирусом СПИДа, не заболеют, так как их сильная иммунная система немедленно уничтожит вирус. Если вы обнаружили, что у вас положительная проба, это еще не конец света. Это просто сообщение вашего тела о том, что вы «сошли с катушек» в кавычках и нуждаетесь в позитивных сдвигах в своей жизни». Наши тела хотят чувствовать себя хорошо и делают все, что в их власти, чтобы этого добиться. Положительная проба – это предупреждение. Попытка нашего сознания войти с нами в контакт. Наша задача – обнаружить и уничтожить причину ухудшения здоровья. Если мы вовремя услышим это предупреждение – Наше состояние может и не перейти в СПИД. Лечение начинается тогда, когда мы отказываемся поверить в неизлечимость этого заболевания. Если у вас положительная проба на ВИЧ, то это означает, что вы контактировали с вирусом. Это предупреждение от нашего высшего «Я» которая говорит, что изменения должны быть сделаны немедленно. Они могут происходить во многих уровнях – психическом, физическом, духовном. Жить, зная, что у вас положительный анализ, значит делать всё возможное, чтобы укрепить иммунную систему. А сильная иммунная система – никогда не позволит вирусу взять верх над вашим телом. Если ваша иммунная система лишь слегка ослаблена, то, получив этот сигнал, вы сможете быстро вернуть ее в нормальное состояние, если, конечно, согласны на необходимые изменения. Категорически отвергайте «Смертный приговор» в кавычках. Неважно, от какого авторитета он исходит. Доктор Берни Сигал говорил, «Научными исследованиями подтверждено, есть люди, победившие рак. Подражание их поведению существенно улучшит шансы больных раком» вне зависимости от тяжести, типа заболевания, возраста больного или его материального положения.